Глава 18. Ева Грановская тысячу раз проклинала себя за то, что включила утренние новости, когда они с Еленой пришли на кухню выпить кофе. Сообщение о том, что полиции известно, кто нанял киллера для убийства любовницы Эдварда Паршина и как жестоко расправились с адвокатом его жены, его подруги Марии Паршиной и следователем, который вел ее дело, повергло Елену в шок. На экране несколько раз показали ее портрет и портрет одного из ее бородатых слуг. «Да как они посмели!» – возмутилась Елена. «Они, кажется, действительно вышли из-под контроля. Я им сейчас покажу!» С этими словами Елена как фурия выскочила из кухни. Грановская едва успела ее догнать и попыталась успокоить. «Подожди, может, это только предположение полиции?» Или, например, она просто блефует. Может, и не было этого ничего, а ты вот увидела и поверила. Тебя хотят спровоцировать на какие-то жестокие действия. Ведь если ты сейчас переругаешься со своими парнями, им будет расплюнуть тебя достать. Разве не так? «Может, и так», остановилась на какое-то мгновение Елена. «Но я не могу не поговорить с ними». И она, наивная, собрала всех своих пятерых чернобородых парней в гостиной. Те, что пришли первыми, нагло развалились на диване. Но Елена абсолютно непривычно для них вдруг резко выкрикнула. «А ну, встаньте немедленно!» Парни встали, но их темные глаза вдруг сверкнули почти металлическим блеском. А Елена, как говорится, вошла в раж. «Скажите, кто из вас полоснул по горлу адвоката и следователя? «Кому выпало, тот и полоснул», — с вызовом по-арабски сказал Хасан, самый молодой из всех. Елена, зная, что Ева, которую она посадила рядом с собой, по-арабски не понимает, тут же перевела. «Представляешь, они людей разыгрывают, кто кого убьет». И, обращаясь уже к своим бравым парням, возмутилась. «Нет, вы что, хотите сказать, что вы людей разыгрываете? Кто кого убить должен?» что здесь такого?» – удивился Хасан. «Одним неверным больше, одним неверным меньше». «Но за что, за что вы их убили?» «Элен», – сказал один из бородатых, – «ты сама просила проследить за адвокатом и следователем. Он сел отдыхать, а я делаю так, как ты сказала». «Кто сел отдыхать?» – уточнила Елена. «Адвокат. А потом ему позвонил следователь, и они говорили про сирийский след. Они напали на наш след, и я понял, что ждать больше нельзя. Вот и порешил сначала одного, потом другого, уже вечером, в подъезде. Но там это сделать было проще простого, людей нет вообще». Елена, по возможности, все переводила Грановской, и по мере того, как она начинала понимать, что произошло, ей делалось все хуже. И если раньше она этих бравых бородатых опасалась, то теперь они на нее одним своим видом наводили ужас. «Елена!» – Ева дернула Елену за руку. «Не надо с ними так, они же мужчины!» «Не забывай, я их хозяйка и знаю, что и как делать!» Довольно грубо оборвала ее Елена. Наверное, в ее взгляде мелькнуло что-то, что привело мужчин в неистовство. Потому что они в буквальном смысле набросились на женщин, связали и бросили на диван. Теперь они были королями положения. Елена закричала, начала угрожать, что сообщит в полицию. Но на это они отреагировали вполне логично. Кто-то принес скотч и заклеил женщинам рты. После этого мужчины принесли из кухни еду, огромную миску кускуса и, включив на полную мощность телевизор, уселись на полу, поедая его, как привыкли, прямо руками, облизывая при этом их едва ли не по локти. Грановская, для которой это зрелище было непривычным, тут же закрыла глаза, чтобы ее не стошнило. Мужчины, перешептываясь, долго над чем-то грубо смеялись, пока один, тот, что говорил по-русски, не сказал. «Сейчас вот поедим, и будете для нас исполнять станец живота!» Грановская бросила на Елену умоляющий взгляд, но та только нервно дернулась и покраснела. Телефоны у них отобрали и положили рядом с собой на ковре. Но со связанными руками ни позвонить, ни ответить на звонок они все равно не смогли бы. Однако, поев, мужчины чуть расслабились. И тот, кто умел говорить по-русски, поднял трубку и ответил на один звонок. Елена напрягла слух и смогла расслышать весь разговор. Звонил Илларион Забродов. «Алло!» – сказал по-русски Бородач. «Доброе утро!» – отозвался Забродов. «Что надо?» – продолжал Бородач. «Позовите, пожалуйста, Елену или Еву!» – попросил Забродов. И тут Бородач задал весьма неожиданный вопрос. она что, твоя женщина?» «Кто?» – уточнил Забродов. «Элен, нашего хозяина женщина, а та вторая твоя?» – уточнил молодчик. «Моя», – подумав, ответил Забродов. «Значит, приезжай, а то мы ее первую порешим», – сказал мужчина и нехорошо хохотнул. «Сейчас буду», – ответил Забродов. Елена взглянула на Грановскую, та все поняла. Характер этого смелого решительного мужчины Илариона Забродова Елена успела оценить, как и то, что он предупреждал. Пытаясь управлять восточными мужчинами, она играет с огнем. Она почему-то была уверена, что если он сказал «сейчас буду», значит, действительно, он скоро появится в доме. Грановская же сразу почему-то очень испугалась. У нее в памяти четко отбились слова Забродова который обещал позвонить только тогда, когда найдет Митю. И если сейчас мальчик с ним, появляться здесь ему было более чем опасно. А как предупредить его, она не представляла. Поэтому в ее взгляде Елена прочитала не столько радость, сколько отчаяние, и тут же поняла, в чем дело. Но она почему-то была уверена в том, что Забродов никогда не подставит мальчика. Молодчик, который разговаривал с Забродовым, пересказал разговор мужчинам, и те начали вслух рассуждать о том, как, захватив Забродова, они будут издеваться над ним на глазах у его женщины. И Елена обрадовалась тому, что Ева Грановская не понимает, о чем они говорят. Молодчики, в отличие от Елены, наверное, не рассчитывали, что Забродов действительно находится где-то совсем рядом, что он отлично знает дом и их привычки. И когда Забродов, который, очевидно, проник в дом с крыши, Сверху, с лестницы, прицельно подстрелил сразу троих из пяти. Мужчины были в шоке. Забродов спрыгнул вниз, профессиональными ударами уложил, а потом заранее приготовленными веревками связал Молодчиков. Тех больше всего, похоже на то, поразило, что Забродов появился откуда-то сверху. Связав изрыгающих проклятия Молодчиков, Забродов взял валявшийся на полу нож и развязал руки, а потом осторожно снял у Елены и Евы сорта скотч. Первое, что спросила Грановская, было. «Где Митя? Я так боялась, что вы его сюда привезете». А Елена, покачав головой, призналась. «Все-таки вы были правы. Этими парнями управлять невозможно. Они выходят из подчинения». «Так где Митя?» – напомнила Ева Грановская. «Он в машине» ответил Забродов и, взглянув на часы, напомнил. «Мне нужно торопиться». Потом он попросил Елену. «Собирайтесь, поедете с нами». «А как же полиция? Надо же этих подонков кому-то сдать», спросила Елена. «Это сделают без вас», строго ответил Забродов. «В машине друг хозяина сидит, приехал проверить. Вот он пусть и вызывает полицию. А вам сейчас нельзя никак светиться». Не забывайте, ваш фоторобот показывают едва ли не каждые полчаса и чуть ли не по всем российским телеканалам. Так что заворачивайтесь в свою чедру, забирайте вещи и быстро машину. Мы должны выехать до того, как здесь будет полиция. Через несколько минут Ева и Елена в сопровождении Забродова были в машине. Он поставил перед испуганным Севой конкретную задачу. «Позвоните в полицию и сообщите, что, приехав проверять дом, застали там связанных молодчиков. Кто они такие, кто их связал, вы не знаете». Сева растерянно кивнул. «Я останусь с ним», – вдруг сказала Лика и тоже вышла из машины. Дождь кончился, на небе уже показалось солнце, но на дороге стояли лужи, и Лика сняла босоножки». «Я проконтролирую, чтобы он ничего не перепутал и не сболтнул лишнего», – сказала Лика. Митя, прыгая от радости вокруг матери, пытался ей рассказать, что с ним произошло, но от волнения все время путался и начинал сначала. Ева же, похоже, ничего не слышала, только улыбалась от счастья. Забродов помог закутанной с головой в чедру Елене устроиться на заднем сиденье и еще раз подошел к Севе с Ликой. «Очень прошу пока что не впутывать меня в эту историю», – сказал он. «Потом я сам появлюсь, но сегодня у меня все время расписано по минутам». «Да-да, мы поняли, а вас ни слова, пусть сами разбираются», – кивнула Лика. «Если будете звонить мне, тоже постарайтесь, чтобы вас не слышали. В общем, пока что не выдавайте меня», – попросил Забродов и ободряюще улыбнулся. «Не волнуйтесь, мы с Севой договорились, что рассказывать буду я, а он только кивать в подтверждение моих слов», – сказала Лика. «Да, думаю, так будет надежнее», – согласился Забродов и, пожав Севе руку, сел за руль. Митя с Евой тоже устроились на заднем сиденье. Но не успел Иларион завести мотор, как раздался звонок. Забродов, увидев высветившийся на дисплее номер, был страшно удивлен. «Алло, Забродов!» – сказал своим обычным, уверенным и даже нагловатым голосом никто иной, как Эдвард Паршин. «Да», – подтвердил Забродов. «Ты где?» «За городом? Вы же сказали, чтобы я отдохнул». «Мне нужно, чтобы ты встретил мою жену. Ее сегодня выпустят из СИЗО, но я встретить ее не могу. Я ей сказал, что улетаю в командировку. Ты подтвердишь, отвезешь ее домой – и пусть она ожидает от меня вестей, но если это очень далеко, то я могу попросить Михаила. Я заберу ее», – сказал Забродов, понимая, что у Михаила, во всяком случае, до отлета Паршина уже есть работа. «Что-то случилось?» – спросила Елена, сняв чедру. «Кто это звонил?» – «Все нормально», – ответил Забродов. Просто по дороге домой мы заедем в одно место и заберем еще одну попавшую в беду дамочку. «Кстати», – вдруг вспомнила Грановская, «как там Маша, Мария Паршина? Вроде как передали, что ее оправдали. Выпустят ее или как?» «Не знаю», – покачал головой Забродов. «Этого я сейчас сказать не могу». «Я уже убедила Елену, что Маша здесь ни при чем. Мстить стоит только Паршину». «А Маша, в общем-то, такая же жертва, как и мы все. Елена, правда, ты больше не будешь мстить Маше?» Елена покачала головой и как бы нехотя кивнула. «А то ведь и адвокаты ее убили, и следователя эти подонки зарезали!» Вздохнула Грановская. «Но это не входило ведь в мои планы!» Растерянно произнесла Елена. «Это была самодеятельность, они сами решили поквитаться». Видишь ли, им показалось, что адвокат и следователь напали на их след. «Следователь и существует для того, чтобы нападать на след», – глубокомысленно заметил Митя. Между тем они уже выехали на шоссе, и Забродов попросил Елену. «Если хотите, чтобы вас не забрали, как Марию Паршину, в СИЗО, лучше прикройте личика. «Да, я поняла», – испуганно сказала Елена и накинула чадру. «А что? Вас ищут?» – настороженно спросил Митя и добавил. «Кто? Преступники или полицейские?» «Хотя понятно», – сам себе уточнил мальчик. «Если могут посадить в СИЗО, значит, это полицейские. Но ведь они тоже могут ошибаться». Ева Грановская обняла его и поцеловала в макушку. Чтобы как-то снять напряжение, Забрудов погромче включил музыку. Песня была добрая, милая и как раз в тему. «После дождя деревья распускаются, после дождя люди улыбаются, после дождя влюбленные встречаются, синеют небеса». «И еще после дождя встречается спецназ», – вдруг сказал Митя, который, как из обродов, заметил на въезде в город блокпост. Когда их остановили, Забродов показал всегда имеющееся для таких случаев удостоверение и сказал, что с ним едут жена и сын. Он надеялся, что закутанная в чедру Елена останется незамеченной. Но багажник все равно проверили. Молодой спецназовец заглянул в салон и, указав на Елену, спросил. «А это кто?» «Это моя подруга из Эмиратов прилетела», – нашлась Грановская. Нам приказано быть особенно внимательными к женщинам с Востока, заметил спецназовец. У нас есть ориентировка, так что этой гель читай, придется открыть личика Знаете, а я читал. Неожиданно нашелся Митя, который понял, что Елену нельзя никому показывать. Что в Эмиратах, если лицо женщины увидит какой-нибудь посторонний мужчина, даже мальчик, она себе харакири сделать сможет. «Ведь правда, папа?» – обратился Митя к Забродову. Тот, едва сдерживая смех, лишь пожал плечами. «Харакири вроде в Японии самураи делают!» – пожал плечами спецназовец, но настаивать на том, чтобы женщина показала лицо, не стал. «Елена!» – вдруг опомнилась Грановская, когда они чуть отъехали. «А папка-то, папка с документами хотя бы у тебя?» Та молча кивнула и показала на дорожную сумку, где были все ее вещи. Забродов хотел сначала отвести Грановскую Смити и Еленой к себе домой, но он понимал, что каждая минута была дорога. В 2 часа дня, а лучше чуть раньше, ему обязательно нужно быть на аэродроме, где будет грузиться самолет. Место в машине было, и поэтому забирать Марию Паршину из СИЗО он поехал вместе со своими пассажирами. Елена теперь сидела очень тихо, чедру не снимала. Митя и Ева, обнявшись, задремали.